когда чьи-то могучие руки схватили беглянку за талию. Вскрикнув, она выпустила из руки импровизированную лестницу, но не упала. Прижав к груди свою добычу, незнакомец зашагал прочь от дома. Доня она попыталась было кричать, но широкая ладонь закрыла ей рот. Тут-то она раскаялась в своем поступке, подняв, что попала во власть пиратов. «Осада!» Донья Анна чувствовала, что ее несут куда-то далеко. Незнакомец был настоящим Геркулесом и не проявлял признаков усталости. Наконец, до молодой женщины донесся гул голосов, и вскоре ее осторожно опустили на землю. Она стояла на берегу океана, окруженная людьми. Сумрак ночи скрывал их лица, но дони Анна разглядела, что людей много, и все они вооружены. Сеньор обратился на незнакомец, принесший Донни Анну к человеку, который, как показалось, пленница, был здесь главным. «Я захватил эту женщину, когда она спускалась из окна одного дома, тут недалеко. Ты знаешь ее?» Лица я ее не видел, но мне сдается, она пронюхала о нас и хотела бежать через окно, чтобы предупредить жителей города. Ладно, оставь ее здесь и продолжай разведку. Разведчик ушел, и доня Анна осталась глазу на глаз с главарем отряд. Как вас зовут? Сурово спросил тот. Доня Анна де Кастрыхон. Когда вы собрались бежать? Я шла к вам. Несколько пиратов подошли поближе, прислушиваясь к разговору. К нам? Вы что же слышали о нашем приходе? И знаете, кто мы такие? Я всех знаю. Вы пираты и готовитесь напасть сегодня ночью на Порт-Аделло. -э Среди вас находится Хуан Дарьен. Одного человека вы послали вперед лазутчиком. От кого вы все это слыхали? От вашего лазутчика. Вы ему доверяете, а он вас предал. Предал вас? Скликнули разом несколько голосов. Да, потому что я вас и искала, хотела предупредить об опасности. Как вы зовете здесь этого человека? Антонио «Железная рука». Ну, а мне известно его настоящее имя. Энрике Руиз де Менделуэта. «Ваше обвинение весьма серьезно. Понимаете ли вы это? Еще бы, полагаю, что сейчас весь город на ногах. Жители готовятся сделать вылазку и напасть на вас. Вам лучше всего уйти, отказаться от осады города. Вас ждет поражение, подходящий случай упущен». Ну а где же сейчас Антонио или Энрике, как вы его называете? Или все это правда? Тогда он вернул губернатора? Вы, я вижу, сомневаетесь в моих словах, как бы вам не пришлось в этом раскаяться. Отвести сеньору в шлюпку, сказал главарь, и сторожите там вплоть до нового приказа. Двое вооруженных людей увели Доню Анну, а тот, кто допрашивал и остался вместе с тремя-четырьмя пиратами. Ну, что вы на это скажете, Хондарьен? Я жду, когда вы скажетесь вы, сеньор Морган. Вы ведь лучше моего знаете, Антонио, железную руку. Ну, так вот, я считаю, что Антонио не способен на предательство. Ежели это так, откуда женщина знает о нашей высадке и о наших планах? Ума не приложу. И я не понимаю. Но вот вопрос, следует ли нам отказаться от набега на город? Весьма возможно, что испанцы уже предупреждены. Надо проверить, так ли это. Предлагаю без колебаний продолжать начатое. Отступить всегда успеем. Таков ваш приказ? Да. Беру с собой десяток молодцов и отправляюсь на разведку.